сочинял с той же легкостью, с какой владел копьем. Одаренный столь незаурядными достоинствами, Дон Энрике чувствовал себя хозяином земли и был готов к любому приключению с равным безразличием, относясь и к опасности, и к славе. Сердце Дона Энрике было еще прекраснее, чем его тело. Он без колебаний мог броситься в огонь, чтобы спасти неизвестного ему человека или вступить в бой с негодяем, обидевшим ребенка. Не раз он переводил через дорогу беспомощного слепца, не думая о том, какой уразительный контраст является его цветущая юность и шитый золотом бархатный конзол с грязными лохмотьями и печальной старостью жалкого нищего. Дон Энрике знали и любили все жители города. Однако дьявол не раз искушал его приманками любви. А так как дьяволу нетрудно угадать слабую струнку каждого человека, то вскоре он понял, что именно в любовных делах может победить эту сильную душу. Стоило дьяволу мигнуть, и Дон Энрике оказывался влюблен по уши. Девушки, которым, как всем дочерям Евы, глаза даны на их же погибель, не могли не оценить достоинства молодого сеньора. Несмотря на слухи о ветренности юноши, каждая, не доверяя чужому опыту, надеялась пленить его своими чарами. Но, увы, все они, одна за другой, оказывались желанными, любимыми и покинутыми. Правда, Дон Энрике обладал даром лишать дамы своей любви, не теряя при этом ее дружбы. В то время, о котором идет наш рассказ, Дон Энрике увивался, как говорят в народе, вокруг прекрасной Донни Анны де Кострехон, единственной дочери богатого испанца, умершего несколько лет назад. Донья Анна принадлежала к тем девушкам, которых в наши дни называют кокетками. Она жила вдвоем с матерью, щедро тратила деньги, посещала все балы и развлечения, всегда была окружена сонмом поклонников, причем со всеми поддерживала добрые отношения. Одним словом, была истым Доном Энрике среди прекрасного пола. Анна и Дон Инрике встретились в обществе и, сразу увидев и оценив друг в друге сильного врага, не решались помериться силами. Каждый понимал, что если борьба начнется, то она будет слишком опасной. Долгое время оба прикрывались равнодушием, втайне поджидая, когда противник первым пойдет в наступление, чтобы тут же разбить его или подчинить себе навеки но ни один не решался взять на себя начало. «Эта женщина, — думала Энрике, — хочет увлечь меня, чтобы надо мной посмеяться и отомстить за свой пол. Внимание! Этот мужчина, — думала Донья Анна, — делает вид, будто не замечает меня, чтобы задеть мое самолюбие, и тем легче одержать победу. «Внимание!» А молодые люди спрашивали у Дона Энрике, «Как это ты такой волокита пренебрегаешь случаем поухаживать за красавицей Донни Анной?» «Сам не знаю», — отвечал Энрике, «а девушки спрашивали у Донни Анны, «Как это случилось, что до сих пор ты не заставила Дона Энрике пасть к твоим ногам?» «Да я никогда об этом и не думала» отвечала Доня Анна и заговаривала о другом. Так проходили дни. Дон, Энрик и Анна встречались, постоянно делая вид, что даже не глядят друг на друга. Но в действительности все их помыслы были направлены на будущую победу, которая для каждого стала делом чести, ибо сердце тут уже никакой роли не играло. Наконец настал день, когда судьба свела их на балу. Они долго беседовали. Никто не прервал их беседы, ибо все поняли, что пробил долгожданный час и хотели знать, кто победит. «Давно уже я замечаю», — говорила Донья Анна,